7 марта 1918 года, полдень, Харьков, Сумская улица, дом генерала от кавалерии Федора Артуровича Келлера. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В гости генерала генералу Келлеру мы пошли вдвоем с третьей, самой поздней инкарнацией Михаила Романова. Все этот человек про себя уже знает и понимает, Выбрал свой новый путь и идет по нему твердыми шагами. Чин генерал лейтенанта Артанской армии и участь воина, бьющегося за Россию во всех мирах и временах, его вполне устраивает. Два других его воплощения сделали над собой усилия, чтобы подняться на трон всероссийских императоров, а он такого не может и не хочет. Подобная ответственность и каторжный труд кажутся ему ношей невозможной тяжести. Быть артанским генерал-лейтенантом гораздо безопаснее и спокойнее. И вот мы на месте. Никто и не обратил внимания на то, как два человека внезапно, будто из ниоткуда, очутились у парадного подъезда, и один из них подергал за грушу звонка. К двери, шаркая ногами, подошел старый слуга и, не отпирая, невежливо спросил, кого это тут черти носят. В ответ Михаил Александрович, добавив саму голосу важности, сообщил, что младший брат бывшего царя Михаил Романов с товарищем ищут встречи с генералом от кавалерии Федором Артуровичем Келлером. Лязнул засов, дверь приоткрылась, насколько позволяла накинутая цепочка, и в образовавшейся щели показался старческий моргающий глаз, в упор воззрившись на моего спутника. Не узнать Михаила Александровича было невозможно. Некоторое время слуга, моргая, смотрел на него через приоткрывшуюся дверь, после чего снова ее захлопнул, лязгнул за совом и сообщил, что немедленно доложит о столь важном госте господину графу. Раздались удаляющиеся шаркающие шаги, и минут на пять наступила тишина. Потом по ту сторону двери раздался топот, будто по паркету пробежался боевой конь. Дверь распахнулась, и мы увидели на пороге генерала от кавалерии Келлера с распущенными в сторону усами и обнаженной шашкой в правой руке. Чуть позади него, в полутьме прихожей, стоял совсем еще молодой человек, держа в руке ноган стволом вниз. Не угроза, а простая предоспор... предосторожность. Мало ли кто ходит по улицам в занятом Красном и Харькове. Кстати, внешность юноши заставила меня вздрогнуть. Настолько он напомнил мне знакомца по первому году Рейхарда Гейдриха. Только тот, потертый, пожеванный жизнью, а этот совсем новенький, сняв шохшим еще на губах молоком. Хотя нет. Несмотря на свою молодость, этот юноша уже опален Великой войной и революционным пожаром, а также отмечен печатью ранней безвременной смерти. Множество разных углубителей революции я в этом мире уже вывел за скобки, но немало их еще мечется по необъятным просторам шестой части суши в поисках тех, кого можно было бы расстрелять по классовым мотивам. Или парень намерен сделать нечто такое, за что его буду готов убить уже я сам. Между тем генерал все-таки опознал в одном из странных визитеров великого князя и мгновенно сменил гонев на милость. — Здравствуйте, ваше императорское высочество! — с облегчением выдохнул он, вкладывая шашку в ножны. — Входите, пожалуйста, будьте моим гостем, и спутника вашего господина штабс-капитана, не знаю его имени, я тоже приглашаю войти в мой дом. Вы были крайне неосторожны, когда решились прогуляться по занятому Красному Харькову, прямо так, в форме и при погонах. «Здравствуйте, Федор Артурович», — ответил Михаил Романов, снимая с рук лайковые перчатки, чтобы поздороваться с генералом. «Позвольте представить вам своего спасителя и спасителя всей нашей семьи. Капитана сил специального назначения из мира сто лет тому вперед, Серегина Сергея Сергеевича, также носящего титулы самовластного артанского князя, адепта порядка, Защитника русских, сербов и болгар, богополководца священной русской оборонительной войны и специального исполнительного агента, творца всего сущего. И вообще, это Сергей Сергеевич тут главный, а я лишь его сопровождаю. В этот момент генерал Келлер напомнил мне разогнавшегося в скачке коня, теперь вынужденного тормозить всеми четырьмя копытами. «Постойте, ваше императорское высочество!» — ответил он. Однако в большевистской прессе писали, что некий господин Серегин, лицо, приближенное к самому господину Ленину, явился посредником при заключении почетного мира между Германской империей и большевистским правительством России. Также тот же господин Серегин был причастен к разгону учредительного собрания и исчезновению всех его депутатов, за исключением левых эсеров и большевиков. Потом, на некоторое время, он куда-то исчез, и вот теперь вместе с вами появился у нас вновь. Скажите, Федор Артурович, неужели вам жалко хоть кого-нибудь из той публики? С плохо скрываемой усмешкой спасил мой спутник. — Нет, ваше императорское высочество, — ответил Керрер, — но... Никаких «но» тут быть не может, — прервал генерала последний сын императора Александра Третьего. Способствуя заключению скорейшего почетного мира между Россией и Германией, а также разгоняя учредительное собрание и совершая другие свои поступки, казавшиеся вам неоднозначными, господин Серегин действовал исключительно из своих патриотических убеждений и его исполнение воинского офицерского долга. Ведь ему... Как уроженцу будущих времен заранее известно, какое начинание будет иметь успех и принесет пользу России, а какое следует придушить на корню во избежании излишнего кровопролития и раздувания смуты. Таким образом, этот человек действовал, когда одной рукой разгромил и ликвидировал добровольческое движение на юге России а другой добился отставки, ареста и пожизненного заключения самых кровавых большевистских сатрапов, запятнавших множественными бессудными казнями ни в чем не повинных людей. Одновременно с этими действиями он извлек из ссылок, и мест заточения всех членов нашей семьи, до кого смог дотянуться, после чего мне одному предложил службу в рядах своей армии, а остальным — безопасное убежище за пределами нашего мира, в тех местах, где их соглашались принять. — За пределами нашего мира? — Ваше императорское величество, — переспросил ошарашенный генерал Келлер. — Это как же такое может быть? — «Ну, Обыкновенно, Федор Артурович, вполне обыкновенно, — хмыкнул мой спутник и размеренно заговорил. — Писал же Джардана Бруно о множественности обитаемых миров а для господина Серегина, в силу его особых полномочий, данных свыше. Путешествия между различными мирами так же привычны, как вам переходы из комнаты в комнату в собственном доме. За полтора месяца, что прошли с момента нашего знакомства, я лично посетил несколько таких миров. Помимо главной резиденции господина Серегина в 30-м царстве, Мне довелось побывать в вот титульном владении княжестве Великой Артания, расположенном в VI веке христианской эры, сразу за Днепровскими порогами. Также я посетил сокрытую в глубинах седой древности дружественную народную республику Аквилония, Но еще тот мир, где господин Серегин в начале своей карьеры господнего посланца разгромил Батыеву Орду. Кроме того, в 1905 году, спасенном его армии Порт-Артуре, я стоял на батарее электрического утеса. Был я и в мире 14 -го года. Там Европейская война еще до Рождества закончилась победой России. Австро-Венгрия, разгромленная русским воинством, распалась на составные части, а Германия раскаялась своей воинственности и запросила почетного мира. Но главный мой визит состоялся в мир 1941 года, на Вторую Германскую войну, которую сам Сергей Сергеевич почитает священной. Там его воинство помогает местной русской армии отбивать нашествие германских технизированных варваров, которые пришли на русскую землю, чтобы убить всех, кто может и хочет держать в руках оружие, а оставшихся сделать рабами. Там цивилизованные европейцы, не моргнув глазом, убивают русских женщин и детей. Там пленных насмерть морят голодом и загоняют за колючую проволоку даже гражданских. Там кровь захватчиков течет по земле рекой, потому что на такой войне русские солдаты не знают праву жалость. Именно там место каждого честного русского офицера, а отнюдь не здесь, в этом мире который уже отдан всемогущим Богом господину Сталину для небывалого еще в истории эксперимента по построению Царства Божьего на земле. Противиться этому замыслу будет и грешно, и безнадежно. Как раз поэтому господин Серегин забирает отсюда членов бывшей правящей фамилии и тех господ-офицеров, которые не забыли, что их главная преданность принадлежит России, а также беспощадно истребляет тех, кто ради борьбы с большевиками выступает на стороне враждебных России и иностранных держав. Такие, по его мнению, на этом свете ни в одном из сущих миров жить не должны. И точно так же господин Серегин прореживает ряды высокопоставленных большевиков, деля их на ангцев, желающих построения нового справедливого мира, и козрич, преследующих свои узкокорыстные интересы. Теперь такие хранятся на складе отработанного материала в Тридесятом царстве, а в нашем мире их нет нигде. При этом левые сэры выброшены во тьму внешнюю целиком и полностью, потому что во всем их идеологическом багаже нет ни грана истины. Новое царство всеобщей справедливости будет построено верой и правдой, при этом привилегированным классом трудящимися будут считаться не только пролетария и беднейшее крестьянство, но и учителя, инженеры, агрономы, профессора, офицеры и священники, то есть все те, кто исполняет в обществе необходимые социальные функции, а не только проедает земельную или денежную ренту. Михаил Романов сделал небольшую паузу и, не дождавшись ответа, добавил уже вполне светским тоном. «Однако, Федор Артурович, разве вам не кажется, что вести подобные разговоры в прихожей несколько неприлично?» Оба Келлера и старший и младший слушали бывшего великого князя в порядке общего обалдения, молча, не зная, как реагировать на его неожиданные слова. И только после последней фразы генерал встрепенулся и произнес: «Ах, да, господа, действительно, э, пройдемте в гостиную. Борис, предупреди, пожалуйста, Марию Александровну и Татьяну, что у нас гости».